Глава 7. Мир, в котором очутилась Хелена де Валуа, был совершенно не похожим на тот, в котором она жила прежде. Вначале ей показалось, что это и есть сумеречная библиотека, куда она так стремилась. Но очень быстро пришло понимание, что нет. Их забросило куда-то, скорее всего, в другой мир через образовавшийся пробой в пространстве. Но несмотря на это, девушка не расстроилась. Проклятый Орден Ласточки все-таки сумел ей помешать. Но пока непонятно, почему она оказалась тут. Нестабильность портала в библиотеку случайным образом переместила ее в этот мир? Так быть не должно. При дестабилизации подобного количества энергии ее просто должно было расщепить, как и всех окружающих. Но вот она стоит в чужом мире. И если она тут, возможно, кто-то другой тоже здесь? Именно с поиска одномерян она и начала. Но тут же столкнулась с небольшой загвоздкой. В этом мире было что-то не так с магией. Она присутствовала, но ее количество и скорость восполнения были просто мизерными. Но, к счастью для Хелены, это не было большой проблемой. Вампиры вообще не склонны к магическим фокусам. Но при желании есть возможность научиться определенным трюкам. И древний вампирам обучилась. Она не могла использовать сильную боевую магию. Зато умела искусно манипулировать тонкими магическими плетениями, которым не требовалось большое количество маны. Могло быть и хуже. Мыкнула она и немного поморщилась, ощущая на коже солнечные лучи. Для древнего вампира свет солнца не был смертельным, но ощущения от него все равно оставались неприятными. Так что девушка решила поскорее скрыться с улицы. Следующим этапом было приспособление. Шататься по улицам с широко распахнутыми глазами вампирша не собиралась. В первую очередь, она была намерена найти хороший источник информации. Решив не стоять на месте, она решила держаться в тени и попробовать найти тихий уголок, а также потенциальную жертву, из которой можно выудить сведения об этом мире. И, на счастье вампирши, долго искать ее не пришлось. Примерно через час к ней сам неожиданно подошел молодой парень лет 20. Юношу звали Сергей, и он хотел что-то под названием номер телефона. Вначале она не понимала, что он хочет, Но затем прислушалась к его сердцебиению и давлению крови, и все стало ясно. Даже удивительно, как она сразу этого не поняла, видимо, это из-за переноса в другой мир. А зачем нам тянуть? мило улыбнулась вампирша и недвусмысленно провела рукой по щеке юноша. Тот был вполне себе симпатичным. Уже через полчаса они были в квартире Сергея, и тут древняя не стала терять время попусту. Девушка вонзила зубы в его шею и уже через пару мгновений его осушила. Отбросив обескровленное тело, Хелена облизнула губы и на пару мгновений прикрыла глаза, наслаждаясь ощущениями. Вместе с кровью она впитала и знания о жизни этого юноша. К сожалению, этот способ весьма неточен. Вобрать всю гамму воспоминаний невозможно, чего она получила лишь малую часть случайных воспоминаний и знаний. Знала она одного вампира, который был способен таким образом узнать все, что хотел. Но, к несчастью, Хелена такой силой не обладала. И тем не менее, тех крупиц знаний оказалось достаточно, чтобы принять душ в ожидании перерождения юноши после того, как она дала ему пару капель своей крови. Это заняло около часа. За это время древняя вампирша успела не только освежиться и смыть кровь, но и осмотреть апартаменты Сергея. Наконец он пришел в себя и не сразу понял, в чем дело. Но при его перерождении Хелена сделала одну хитрость. Одна из ее способностей была в полном подчинении низших, Но работало это только на созданных ей лично вампирах. Парень пришел в себя и был несколько дезориентирован, но это нормально. Потребовался еще час, чтобы он стал более-менее адекватен. Тогда же возникло понимание того, кем он стал. И юношу охватил страх. Но Хелена применила свою способность полного контроля созданных ею низших. Когда юноша немного успокоился, она заставила его вызвать одного из своих друзей. Не прошло и полчаса, как другой молодой человек оказался тут. Его Хелена выпила не полностью, отдав своему подручному. Сергей, несмотря на полное отвращение к тому, чем он стал, с жадностью допил остатки. Но вообращенные плохо контролировали голод. Это было необходимо, ведь если он в скором времени не выпьет крови, то из вампира превратится в упыря. Эти твари куда сильнее и быстрее обычных вампиров, но в то же время лишены своего человеческого «я». Они больше похожи на животных, без страха повинующихся инстинктам. Вампирская природа таким образом словно говорила «Ну, раз ты за выделенное время не нашел себе пищу, то твой разум лишь помеха, поэтому я сделаю из тебя нормального хищника». В стародавние времена упыри были отличным пушечным мясом в войне между вампирскими кланами, когда те еще существовали в мире Хелены. Новые крупицы знаний дополнили видение этого мира, но и этого для древней было недостаточно, поэтому она сказала своему рабу вызвать еще кого-нибудь». В итоге, за этот день Сергей лишился почти всех своих друзей, а его кладовая наполнилась трупами. Хелена не собиралась обращать кого-то еще, по крайней мере сейчас. Пока что ей нужно было разобраться с тем, что делать дальше. Пока ее юный раб пытался свыкнуться с тем, кем он стал, вампирша залезла в интернет, чтобы проверить полученные знания и навыки. Спустя много часов она пришла к неутешительному выводу. Этот мир ей не нравится. В нем весьма мало маны. Причины этого не ясны. Но наиболее вероятным является банальная удаленность от мультимировых магических узлов. Можно даже сказать, что ей повезло, ведь могла оказаться в мире, где вообще магия не существует. И поскольку здесь упора в магические науки не существовало, общество стало развивать технологии. И Хелена не могла не признать, что люди тут достигли действительно больших высот. Но почему же ей не понравился данный мир? Отчасти потому, что затеряться тут было крайне сложно. Глобализация, интернет, телефоны. Поморщилась она от одного упоминания этих вещей. В родном мире все было проще. А тут один звонок и все. К тебе тут же явится десяток вооруженных людей. Разумеется, вампирша может их спокойно перебить, но потом придется скрываться. И чем больше людей ты убьешь, тем хуже тебе придется. Стоит показать фотографию или портрет по телевидению, как каждый человек в городе будет тебя знать в лицо. Неприятный, крайне неприятный мир. Вампирша уже собиралась отправиться спать? как неожиданно ощутила где-то поблизости угрозу. Аккуратно подойдя к окну, она увидела, что дом постепенно берут в кольцо вооруженные люди. Она где-то просчиталась. Соседи заметили, что люди заходят в квартиру и не выходят? Не став медлить, древняя воспользовалась тенью и скрылась в ином пласте реальности, который существовал и тут, беспрепятственно проскользнув мимо оцепления. Даже в трилоре почти не существовало борьбы с тенью. Что уж говорить про этот мир? Сергей быстро нашел новое убежище. Им оказалась гостиница. Вот только утра они так и не дождались, потому что вооруженные люди явились и туда. Теперь Хелена знала, что их точно преследует. Инстинкты подсказывали, что нужно просто перебить этих жалких смертных. Но разум говорил обратное. Пусть лучше они гоняются за призраком. Тогда, возможно, со временем погоня отстанет. А если провоцировать гонящуюся за тобой собаку, то она будет бежать только быстрее. Вновь пришлось уходить, используя тень. Зато древняя смогла понять, как именно люди ее находят. Остаточный энергетический след от перемещения в этот мир. Вот тут и пригодились ее умения работать с магией на тонком уровне. Благодаря навыкам вампирша смогла скрыть этот след от обнаружения. И не без удовольствия отметила, что погоня действительно отстала. Как только угроза обнаружения исчезла, Хелена принялась за другой свой план. Поиск вампиров. То, что они существуют, она даже не сомневалась. Они слишком плотно укоренились в культуру этого мира, чтобы быть просто мифом. На поиски следов вампиров у нее ушло несколько дней. В основном для этого она использовала собственные способности и в конце концов сумела отыскать одного, точнее одну, молодую женщину-вампира с длинными рыжими волосами. Та не спешила делиться подробностями местного быта, но достаточно было показать разницу в силах между простым вампиром и древним, чтобы разговорить ее. Из рассказов этой особо выходило, что в черте города практически нет ни одного логова. Раньше было несколько. Вот только кто-то неизвестно истребил правящий тут вампирский клан и попутно зачистил логово. Впрочем, была и одна хорошая новость. Одно место глубоко под землей на одной из заброшенных станций метро уцелело. Притон. Именно это слово отлично характеризовало данное место. Грязное, людное и неприятное. Большинство городских вампиров питаются донорской кровью. Но это место было подпольным. Поэтому здесь можно было найти еще свежую кровь. Для этого организаторы похищали людей и держали их до тех пор, пока не выжимали все соки. Настоящие кровавые фермы. Но, разумеется, подобное держалось в секрете до недавнего времени. Оглянув это место, Хелена решила, что оно сгодится для старта. И первым же своим действием убила местного главаря. Остальные, узрев перед собой древнего вампира, тут же признали ее своим новым лидером. Со стороны это могло показаться странным. Но большинство из местных обитателей, дай бог, изредка встречали высших вампиров а уж древних и в глаза не видовали. И когда они впервые встретили кого-то, кто живет уже не одну тысячу лет, то сразу осознали разницу в силе. Их инстинкты в этот момент просто кричали «покорись или умри». Поэтому они издались на милость новой силе. Всего за один день она стала новой правительницей этого места, и именно тогда же она увидела новость о том, что местная армия задержала рыцаря, и этого воина в черных доспехах она прекрасно знала. Эйгур Эйгурфатима». Как и предполагалось, она оказалась тут не одна. Скорее всего, те же люди, что схватили эльфа, пытались взять и ее. А значит, они еще могут вернуться. Тогда она приступила к созданию собственной армии. В течение нескольких дней она активно осуществляла данный план, причем стараясь придерживаться соотношения «один вампир на 10 упырей». Армия росла каким-то невообразимым темпом, и не всем это пришлось по душе. Но Хелене было плевать на мнение низших. Сейчас ее план был прост атаковать врага, пока он этого не ждет, освободить из плена этого никчемного эльфа, а затем попытаться вновь открыть портал в библиотеку. К счастью для них, в этом мире было множество источников энергии, помимо маны, которые можно использовать для открытия портала. Так и проходили ее дни, пока, возвращаясь в свои апартаменты, она неожиданно не ощутила чье-то присутствие. Древний, еще один древний. И все же она, подавив эмоции, вошла в свою обитель с гордым видом, как новая хозяйка этого места. «Добрый день!» На диване в гостиной сидел молодой мужчина на вид чуть старше тридцати. Хотя у вампиров внешность не показатель возраста. Одет он был весьма вычурный фраг с плащом, а подле себя держал трость и шляпу. «Прошу прощения за беспокойство. Меня зовут Себастьян Готхард. И думаю, нам стоит поговорить». Бомж Лёнчик по прозвищу «бегунок» получил онное за то, что лучше всего умел делать ноги от полицаев. Больше трех десятков удачных побегов от стражи правопорядка. Никто из его знакомых подобным похвастаться не мог. Лёнчик возвращался с вокзала, где попрошайничал и подбирал мелочь. Уже стемнело, и он решил прогуляться до одного хорошего местечка. Был тут неподалеку неплохой ресторанчик, где частенько после окончания дня выкидывали вполне себе хорошие продукты. Порой попадались даже вполне целые и вкусные блюда. И вот он свернул в переулок, который вел к мусорному контейнеру. Как неожиданно услышал странный звук. Он напоминал скрежет железа. И Ленчик сперва подумал, что кто-то другой претендует на его добычу. Но затем, приглядевшись, увидел, что контейнер стоит нетронутым. А затем в глубине переулка сверкнула самая настоящая молния. Затем еще одна. И в конце концов воздух словно треснул, открывая переливающийся разными цветами разлом. Поначалу бездомный подумал, что его просто накрыло. Но он ничего сегодня не принимал. Неужели кто-то его одурманил? Но от дальнейших мыслей его отвлекло то, что из этого пролома в воздухе вышла человеческая фигура. И вот тут мужчина перепугался не на шутку, спрятавшись за ближайшим мусорным контейнером. Нервно сглотнув, он перекрестился и собрался бежать, но любопытство взяло вверх. Шумно втянув носом воздух и перекрестившись вновь на всякий случай, Ленчик высунул голову и увидел, что вышедшим из разлома человеком оказалась женщина, причем весьма фигуристая. Одета она была в легкую курточку и короткую юбку, а на голове красовалась широкополая остроконечная шляпа, как у колдуней в мультиках. Но куда больше его удивила пара треугольных ушей и пушистый хвост. Ленчик опять спрятался за контейнер и уже в третий раз перекрестился, но, выглянув, увидел, что людей прибавилось. Помимо девушки, рядом возник мужчина, одетый в странный черный костюм с металлическими ставками. На голове у него был капюшон, а лицо скрыто маской, в отличие от женщины, этот субъект был вооружен парой кинжалов, висевших на поясе. Переход прошел почти мгновенно, что не могло не радовать Аиду, и пусть большая часть магов не одобряла ее поступка. Но ей было жуть как интересно узнать, что ждет по другую сторону разлома, и первое впечатление оказалось не слишком приятным. Она оказалась какой-то подворотней, оно с неприятно щекотал запах помоев. «Воздух вроде нормальный», — хмыкнула она. «Разве что воняет неприятно». В следующий миг она ощутила чьё-то присутствие за своей спиной, но никак на это не отреагировала. Судья и так прекрасно знала, кто это. «Я же просила тебя не ходить за мной, Маркус», — вздохнула она, бросив косой взгляд на мужчину. «Прошу прощения, но я просто не мог отпустить вас одну в этот чужой мир», — не согласился он. «Вот доиграешься когда-нибудь?» — покачала головой судья. «Ты как вообще?» «Здесь с магическим фоном что-то не то, а для тебя это весьма критично». Он задумался, но через пару мгновений ответил, «Если экономить силы, то я вполне способен прожить тут около года». «На такой большой срок мы тут не останемся», — ухмыльнулась лисица, и, вытянув руку вперед, создала следящее заклинание. Около минуты она всматривалась в магические линии, после чего удовлетворенно хмыкнула. А в следующий миг рядом что-то звякнуло. И из-за металлического контейнера, как ужаленный, выскочил грязный небритый человек, с ужасом уставившийся на них. Пару мгновений они смотрели друг на друга, после чего тот выполнен странный жест рукой, словно начертил на себе крест и помчался так, словно взад его ужалила пчела. Парочка же осталась стоять на месте, с недоумением смотря на него. «Мне его догнать?» Тут же поинтересовался Маркус. «Не стоит», — отрицательно покачала головой Аида. Слуга кивнул, после чего задал другой вопрос. «Так что скажете?» «Скажу, что правы оказались те, кто не верил смерть Дошенро». «Вы его чувствуете?» «Нет, но я чувствую свое кольцо, и оно еще активно. Следовательно, и Максимилиан жив. А раз жив он, то велика вероятность, что в добром здравии прибывает Люцу вместе со своей внучкой. Вот только они довольно далеко, и я лишь примерно знаю направление». «Это хоть что-то», — мыкнул ее верный слуга. «Что ж, идем. Чем быстрее мы их найдем, тем лучше». Мало ли в какую историю они влипли в этом мире. Когда я увидел отца с пленником, то многие вещи стали на свои места. И появление Бориса Ивановича, и прекращение огня снайпером. Хотя меня тут запросто мог прибить, так и оставшись незамеченным. Помимо отца, Валессы и пленника, в комнате присутствовало еще несколько человек, точнее вампиров. И когда я узнал в одном из этих кровососов ту самую серебряно-власую вампиршу, которая помогала эльфам с той бойней Васнерни, у меня внутри все похолодело. Прежде чем я успел решить для себя, как нужно на это реагировать, Люциус сорвался с места, вырывая у меня из рук меч Катрины. Но древняя вампирша даже не шевельнулась, когда могучая фигура Старого воина оказалась рядом с ней. Люциус взмахнул клинком, стремясь рассечь эту ненавистную женщину, но не смог. «Довольно». «Весьма холодно», — сказал мой отец, стоя позади старика и удерживая кончик клинка всего двумя пальцами. «Пусти!» — прорычал рыцарь Ордена Ласточки, не в силах высвободить оружие. «Мне не нужна защита», — безразличным тоном заявила вампирша, взирая на своего старого врага, находящегося всего в метре от нее. Люцу составил безрезультатные попытки высвободить меч и бросился на серебряно-власую девушку с голыми руками, безрассудное, как по мне, решение. И вот тогда мой отец ухватил старика за шиворот и отшвырнул назад в сторону дивана, с которого едва успела унести ноги в Люциус практически сразу скочил на ноги, вновь собираясь ринуться в бой. Но на его пути возник Себастьян готхард повторив уже сказанное. «Хватит! Третий раз я повторять не стану!» Удивительно, но это подействовало. И боевой пыл старика поуменьшился. «Это и тебя касается, Максимилиан», — сказал отец, повернув голову в мою сторону. А я лишь сейчас осознал, что сжимаю в руке эльфийский клинок в черной форме. «Ничего себе!» — кмыхнула вампирша, взглянув на меня. «Умеешь использовать эльфийские артефакты? Интересно!» «Она враг!» — прорычал Люцу, сверляв взглядом моего отца. «Сейчас это не имеет значения!» — отмахнулся тот, отступая от рыцаря Ордена Ласточки. «Вы можете сколько угодно враждовать и рвать глотки в своем мире, но здесь я устанавливаю правила». Так что будьте добры и сих соблюдать. Вот еще! Я не успокоюсь, пока не обезглавлю эту седовласую суку. И вот вампиршу данная угроза нисколько не впечатлила, лишь заставила ехидно усмехнуться. «Почему она тут?» — это спросил уже я, возвращая клинок в обычный режим. «Есть такая поговорка. Враг моего врага, мой друг», — ответил он. Все началось с того момента, когда я прибыл в этот город, чтобы расследовать уничтожение клана Тархановых. Первоначально я полагал, что какой-то другой клан решил расширить собственную территорию и устранил конкурентов. Но вместо этого я увидел хаос и разлад в вампирском сообществе. Отдельные группы вампиров, разумеется, пытались создать собственные сообщества, но не у всех это получалось». Некоторые автономные убежища вроде этого, даже при потере прямого руководства, продолжили стабильное функционирование. Я долго размышлял, в чем же была причина, и, кажется, нашел. Это люди, точнее, людская организация, именуемая искатели, Она не связана с правительством напрямую и, тем не менее, имеет очень много ресурсов во многих странах. Затем я стал копать глубже, пока мои подчиненные не принесли интересную информацию о том, что в одном из подпольных убежищ началось движение. Кто-то даже говорил, что там теперь стал заправлять один из древних вампиров. И данный факт я не мог проигнорировать. Именно так я и встретился с Хеленой де Валуа. После небольшой беседы ситуация стала все более интересной. Похоже, эта таинственная организация не только истребила клан Тархановых, но и охотится за вами, гостями из другого мира. У них Катрина, сообщил я, прерывая отца. Вот как. В таком случае у вас, мисс Валуа, еще меньше причин для битвы. Ведь в плену у Искателей оказался и ее друг. «Друг, это сильно сказано», — поправила его вампирша. «Скорее, у нас деловые отношения. У Хатасиса содержатся нужные мне сведения». «Пусть так», — не стал спорить отец. «Очень надеюсь, что этого длинноухого уже давно расчленили», — высказался Люциус, И вид у него при этом был весьма зловещим. Но сама Хелена почти никак не отреагировала на слова старика. «Ты что, предлагаешь объединиться мне с этой тварью? Это даже не смешно!» «Можете ненавидеть друг друга», — настаивал на своем мой отец. «Но в другое время и в другом месте». В данный момент у нас есть один общий враг искатели, и предлагаю оставить распри хотя бы до того времени, когда он будет побежден. Я не собираюсь сотрудничать с этой сукой, сквозь зубы процедил Люциус. Даже если от этого будет зависеть жизнь твоей внучки, неожиданно спросил у него Борис Иванович, до этого момента сохранявший молчание. И эти слова действительно подействовали. Если раньше все, что было перед глазами Люциуса, это ненавистная кровососка, то теперь, кажется, он действительно задумался о жизни Катрины. По его лицу было видно, что внутри его головы происходит внутренняя борьба между долгом и заботой о близком человеке. «Хорошо!» После нескольких минут раздумий все-таки ответил Люциус. «Я не убью эту кровососку. Пока что!» Остальным кровососам явно не понравилось это слово. Даже на лице отца отразилось легкое раздражение. И тем не менее, все сделали вид, что этого не слышали. Хотя для большинства вампиров оскорбительно, когда их так называют. «Ну, раз наш небольшой конфликт решен, то предлагаю приступить к допросу». Отец оглянул присутствующих и неторопливо подошел к пленнику. «У тебя есть два выбора. Добровольно расскажешь про свою организацию или мне придется вытащить эту информацию из твоей головы». Но пленник не стал отвечать, уставившись в одну точку перед собой. «Значит, придется по-плохому». Вздохнул мой отец, снимая с себя плащ и закатал рукава на рубашке. «Я почему-то думал, что он ударит его, но нет». Вместо этого отец коснулся большим пальцем своего клыка, разрезая кожу, а затем легким движением стал кристаллизовать собственную кровь, отчего казалось, что он вытаскивает из пальца тонкий багровый стержень. И уже через пару мгновений он сжимал в руке длинную иглу, созданную из собственной крови. «Последний шанс». Но пленник, несмотря на то, что это зрелище действительно его пугало, продолжал молчать. «Это твой выбор». Отец ухватил его за нижнюю челюсть и запрокинул тому голову. Пленник сразу задергался. Попробовал вырваться. Но оказаться в хватке такого сильного вампира все равно, что оказаться в тисках. Скорее череп раздавит, чем освободишься. А затем отец принялся вводить иглу прямо в центр лба мужчины, чего тот едва слышно застонал. Я невольно поморщился от этого зрелища, представляя, как со мной происходит нечто подобное. «Вот так», — почти шепотом сказал древний. А я тем временем не мог понять по его лицу, нравится ли это ему или нет. Валеса вот, например, наблюдая за этим, одобрительно улыбалась. Да и троица других вампиров, которых я раньше не видел, также не скрывали, что одобряют подобный метод допроса. Люциус же почти полностью ушел с себя. Он сидел на диване в позе мыслителя, прикрыв ладонью глаза. Да, вот так бывает. Всю жизнь ты служишь ордену ласточки, истребляешь монстров, а под старость лет приходится находиться в компании этих самых чудовищ. Да еще наблюдать, как они пытают человека. Хотя, думаю, не быть их, пытками бы занимался сам Люциус. Они с Борисом Ивановичем уже показали, что подобное занятие им не впервой. Елена же отошла чуть в сторону и встала у окна, наблюдая за улицей. Словно в комнате вообще ничего интересного не происходит. Когда игла оказалась черепе больше, чем наполовину, отец отпустил пленника и сделал шаг назад. Военный выглядел крайне странно. Вроде бы в сознании и даже шевелится, но движения какие-то неестественные. Что, черт подери, отец творит с ним? Это явно не классическая пытка с урыванием ногтей и отрезанием пальцев. Это что-то совершенно иное. Не то чтобы я очень жалел одного из тех, кто пытался меня убить, но то, что происходило, для меня было жуть как ненормально. Затем мой родитель вновь порезал палец о свой клык и создал еще одну багровую иглу. Я при этом нервно сглотнул. «Максим!» Я вздрогнул, когда Борис Иванович положил мне на плечо свою руку. «Тебе бы сходить умыться!» «Да и не думаю, что тебе стоит на такое смотреть!» Я еще раз глянул на отца, вновь фиксирующего голову пленника, после чего кивнул своему опекуну и пошел прочь. Смотреть на это действительно не было особого желания. Да и я только сейчас обратил внимание, что с ног до головы покрыт кровью. Мне бы чистую одежду, но в принципе это может подождать. Ванная комната меня впечатлила, поскольку площадь ее была размером с маленькую квартиру. Тут была и просторная душевая кабина, и джакузи, и сауна. Водные процедуры на любой вкус. Подойдя к раковине с зеркалом, включил воду и посмотрел на себя. Да, видок и впрямь тот еще. На лице и одежде засохшая кровь. Да и сам я кажусь старше лет на пять минимум. Покачав головой, принялся смывать кровь. Но воля-неволе я мыслями возвращался к утренним событиям. И что, черт побери, я буду теперь делать? Скорее всего, видео с моей битвой уже в интернете, а меня самого разыскивает полиция. Даже если мы разберемся с искателями, о прежней жизни можно будет забыть. «Все-таки в том мире было проще. Прикончил нескольких бандитов. Так тебе еще и спасибо скажут. А тут за каждое неправильное решение придется жестоко расплачиваться». «Можно?» Я слишком увлекся собственными мыслями и не заметил появления Валесы в дверях. Но, несмотря на вопрос, девушка тут же зашла и закрыла за собой дверь на защелку. «Я бы сказал нет, но, думаю, уже поздно». «Тяжелое утро, Максимилианчик?» поинтересовалась она, слегка наклонив головку. «Вроде того», — подтвердил я. «Так чего тебе надо?» И вот вечно ты такой грубый, надула она губки. Я вообще-то тебе чистую одежду принесла. А, я только сейчас заметил сумку в ее руках. Спасибо. Раздевайся. Что? Опешил я. Раздевайся. Я помогу тебе смыть кровь. Спасибо, конечно, но я и сам могу прекрасно управиться. И тем не менее, раздевайся. Выглядишь ужасно. А у меня много опыта в делах такого рода. Хочешь сидеть в ванной два часа? Я несколько мгновений недовольно смотрел на нее, а затем кивнул. Сбросил вещи и забрался в одну из ван, а девушка тем временем вооружилась мочалками и какими-то шампунями. Валеса выполнила свое обещание и помогла мне смыть кровь. Особые проблемы возникли с волосами, но после недолгих мучений мы так и смогли отмыть и их. Так что из ванны я выходил свежим, как огурчик. «Вот, совершенно другой человек», — торжественно объявила счастливая вампирша, проведя пальцы по моей щеке. «Еще бы побриться, и вообще было бы великолепно». Окровавленную одежду я сразу отправил в мусорку. А дальше помогла вытереться, несмотря на все попытки убедить ее, что и сам могу справиться. Наше появление осталось незамеченным для большей части присутствующих. Кажется, лишь Хелена улыбнулась краешком губ. Из головы пленника тем временем уже торчало шесть игл. Каждая из них ходила в разную часть черепа. Одна в центр лба, вторая в висок, две в макушку и еще две в затылок. Сам мужчина вел себя очень странно. Он сидел прямо, временами сдрагивая. А его глаза закатились так, что казались абсолютно белыми, и впрямь жуткое зрелище. Пленник что-то неразборчиво бубнил, а отец внимательно слушал, временами поворачивая то одну иглу, то другую. Вот, кажется, получается. Мыкнул древний, и мужчина, сидящий перед ним, как-то странно вздрогнул и застыл словно статуя. Скажи свое имя. Захаров Виктор Пантелеевич, словно робот ответил мужчина с иглами в голове. Звание? Майор «В отставке». «На кого работаешь?» «На фирму Охран Евросервис». «Но это прикрытие организации под названием «Искатели».» «Замечательно», — улыбнулся мой отец. «Хороший трюк», — кмыкнула Хелена, подходя к пленному. «Научишь меня этому?» Но вместо ответа отец задал следующий вопрос мужчине. «Где находится ваше логово?»